Глава одиннадцатая. «Наставить нос». Лорд Хендерсон спустился в большой холл. Садима шла за ним следом на расстоянии. Дворецкий, одетый безукоризненно, несмотря на ранний час, уже открыл дверь. Завидев хозяина, он доложил. «Султан Эпира и его дочь Зефира». Внезапно весь холл заполнился людьми. Первыми вошли четверо носильщиков, держащих кресло, на котором выседал мужчина в одеянии столь же красочным, богатым. За ним показался паланкин, скрывающий за занавесью заключенную в нем особу. Затем последовала вереница слуг с дорожными сундуками. Садима подбежал к ближайшему окну. Перед замком стояло шесть экипажей. Султан сошел со своего кресла и направился к лорду Хендерсону, сияя радушием опытного дельца». Титул султана он получил в наследство, но сам больше интересовался коммерцией, нежели политикой. Торгуя с Англией, он нажил немалое состояние, позволившее ему целиком отдаться любимому делу — делать деньги из своих же денег. Он был таким же прекрасным отцом, как и дельцом. Старшую дочь он выдал за 60 лошадей плюс золото по ее весу — вторую — за целую флотилию больших и быстроходных судов. Младшая, жемчужина, дарованная ему на склоне лет, отличалась ошеломительной красотой. Когда до него дошел слух о некоем непомерно богатом юном лорде и его испытании, он сразу понял, что нашел достойного собеседника. Наконец-то нашелся благоразумный англичанин, готовый открыто вести торг, оценивая претенденток. Всю дорогу султан Эпира потирал руки, так что Протянутая Лорду Хендерсону ладонь была совершенно сухой и красной. Уже с порога он был приятно впечатлен, выставленный на показ роскошью замка. Он заключит главную сделку своей жизни. Брюха его колыхнулась от приятного предвкушения. Он распорядился о чем-то на своем языке. Насильщики с Паланкином вышли вперед. Султан приподнял занавес, как приоткрыл бы перед покупателем шкатулку со своим самым драгоценным товаром. Тонкая рука с золотыми кольцами явилась изнутри и оперлась на отцовскую руку. Он торжественно извлек младшую дочь из коробки. Гордость султана Эпира не была беспочвенной. Дочь оказалась юной женщиной тончайшей выделки. Она не удовольствовалась основами. Тонкий стан, миловидная смуглость, приятные черты, живой взгляд, белые зубы, прямой нос, высокий лоб, чувственные губы, атласные волосы и так далее. Прилежание ее отточило каждую мелочь до совершенства. Родинки на лице располагались в строгой гармонии. Тонкие волоски на затылке изящно завивались. Ногти были сплошь одинаковые выпуклости. Садима, укрывшись вверху на лестнице, жадно ее разглядывала. Ей не понравилось что новая гостья была сразу и такой красивой, и такой необычной. Она предпочла бы, чтобы нагрянула очередная блондинка, вроде сестер Уоткинс. Лорд Хендерсон поклонился. Вид у него был неряшливый, он так и не застегнул, как следует, рубашку. «Благодарю вас за проявленный интерес», — сказал он. «К сожалению, я не могу вас принять. Прямо сейчас в моем замке находится другая девушка, намеренная пройти испытание». «Как-то так». Садима задержал дыхание. Нежные черты зефиры стали тверже. Что до султана, тот понимающе улыбнулся. Для него ответ лорда Хендерсона был лишь классической прелюдией к любой сделке. Когда хочешь продать покупателю ковер, тот всегда сперва возражает, что у него уже есть ковер, и он всецело его устраивает. «В девушках нет недостатка. Это бесспорно», — возразил он. «Меня не удивляет, что одна из них уже привлекла ваше внимание». Однако было бы неразумно отвергать мою, даже не сравнив. Напротив, быть может, так вы утвердитесь в нынешних чувствах. Словом, вы ничего не теряете. Мы же не станем злоупотреблять вашим временем. Я слышал, речь идет лишь об одной ночи. Что вам стоит предоставить ее нам?» Поскольку лорд, казалось, собирался упорствовать, султан прибавил. «Во всяком случае, вы же не прогоните нас тот же, после столь долгой дороги, из самой Османской империи, а?» Это было неправдой. Султан жил в своем лондонском особняке, однако лорд Хендерсон не мог отказать ему в простейшем гостеприимстве. И, возможно, рассудил, что избавиться от султана быстрее, если соблюдет все формальности. Или же, подумал о он поддался доводам старикашки, потому что они согласовывались с его собственными рассуждениями об эффективных способах поиска супруги. И вот султан с дочерью и слугами заполнили замок. Вспомнив, что ей нужно будет уступить спальню, Садима побежала собирать свои скудные пожитки, раскиданные по комнате, со стыдом опасаясь, как бы Дворецкий не опередил ее и не щелк, будто она расположилась в замке, как у себя дома. Но никто не приходил требовать, чтобы она освободила спальню. Садима сидела, волнуемая вихрем разнообразных чувств, и не смея выйти наружу из страха встретить кого-то из гостей, наконец в дверь постучали, Дворецкий вкатил сундук. «Мой господин думает, что это вам может потребоваться», — сказал он. И вышел. Садима ждала совсем другого и сперва ничего не поняла. Она раскрыла сундук. В нем, как и в том, что дворецкий приносил сестрам Воткинс, было множество прекрасных платьев и украшений. Наконец Садима сообразила. Ей придется сидеть за одним столом с лордом Хендерсоном и его гостями». Она свернулась на кровати и постаралась привести свои чувства в порядок. Ей это не удалось. Перед глазами стояла дочь султана, такая богатая, такая совершенная, что разделявшая их неотдалимая пропасть не позволяла никаких сравнений. Затем в памяти проплыли прерванный поцелуй, сердитый поцелуй, украденный поцелуй, касание, мало-помалу она заснула. Ей снился странный сон. Адриан улыбался ей своей кривой улыбкой, от которой на щеке появлялась ямочка. Она наклонилась, чтобы поцеловать его, но вместо того, чтобы коснуться губами его губ, ей вдруг неудержимо захотелось ткнуться языком в эту ямочку. Та, словно нарочно, была устроена для его кончика, которым мы чувствуем все острое и все сладкое. Она уступила желанию и осторожно тронула кончиком языка щеку юноши, радуясь, что пробует его улыбку на вкус. Проснувшись... Садима ощутила прилив бодрости и готовность противостоять светским условностям. Час обеда близился. Садима открыла сундук. Восторженно пробежалась пальцами по изумрудам. Блестящие зеленые камни напоминали леденцы. Она сунула один в рот и покатала языком, как сладкий шарик. Разочаровавшись в его холодной безвкусности, она вернула камень на место. В конце концов она вдела в ухо жемчужину. Перламутровые блики напомнили ей одну тайну — Такими же переливался глаз, искрясь лакомым блеском. Влюбленный взгляд подвешен теперь к ее уху. Садима оделась, забрала волосы в высокую прическу, припудрила щеки, слегка подкрасила губы. Ощущения были привычные, но и странные. Привычные, потому что все это она тысячу раз проделывала для сестер Уоткинс. Странные, потому что впервые она это делала для себя. «Если верить сказкам...» «Стоит сменить передник на шелковое платье, как все увидят в тебе изящество прирожденной супруги лорда». Садима посмотрела в зеркало и увидела в нем Садиму. Да, платье ей шло, волосы были уложены, лицо приведено в порядок. Она не допустила ни малейшей оплошности. Оделась не слишком пышно для обеда, с гостями не разряжаются, как на ужин при свечах. Есть наряды для чая и наряды к вину. Однако Садима никак не могла посмотреть на себя другими глазами. Видела она всю ту же себя» не чувствовал ни малейшей перемены и уж точно не стала уверенней. Раз чуда не случилось, Садима спустилась к ужину, черпая силы лишь в собственной отваге. Замок гудел, как собственный должен был всегда. Он, наконец, ожил. Перед Садимой проследовала вереница слуг с перинами и матрасами. Из любопытства она пошла за ними. Наверняка они готовили спальню для дочери султана. Однако Садима забыла об одной мелочи. В своем наряде она уже не могла смешаться с толпой слуг. Каждый из них останавливался, опустив глаза, и ждал распоряжений. Когда первый лакей поклонился ей, она отшатнулась. Потом неловко поздоровалась со вторым, и так, бормочая краснее, добралась, наконец, до столовой. Когда она вошла, лорд Хендерсон с султаном встали. Садима приветствовала их, как делали сестры Уоткинс, и села за стол. Искоса взглянув на дочь султана, переняла ее позу. Лорд Хендерсон явно постарался привести себя в порядок. Садиму это несколько обеспокоило. Султан Эпира не терял времени даром, расхваливая достоинство дочери. «Зубы безупречные! Бедра просто созданы для родов! Четыре года отучилась в лондонском пансионе для благородных девиц!» Лорд Хендерсон слушал самым серьезным видом, но потому, как он склонил на бок голову, словно подражая Маргарет, Садима догадалась, что он изрядно веселится. «Но вот поет ли она?» — спросил он так, словно это было самым главным. «Поет? Поет ли?» — воскликнул султан Эпира. Он щелкнул пальцами, и лакей принес ему цитру. Девушка взяла ее, нежеманничая. В зале зазвучала прекрасная печальная песня. «А скажите, — заговорил лорд, — танцует ли она?» Слуга подал дочери султана небольшой тамбурин, и она прошла круг в легком танце. Ноги ее порхали, руки изящно взмывали над головой. При каждом ударе в бубен она делала пленительно дерзкое движение бедром. Лорд Хендерсон захлопал в ладоши, но вдруг замер, словно его застигла внезапная мысль. Он наклонился к султану и спросил. Послушайте, а знает ли она какие-нибудь смешные истории? Вопрос, казалось, привел султана в замешательство, но тут зазвенел хрустальный смех. «Я знаю много смешных историй, милорд, но ни одна из них не смешна так, как наша сегодняшняя, и как этот смотр моих талантов», — сказала девушка. Говорила Зефира с прелестным акцентом, и, очевидно, была далеко не глупа. Свое замечание она сопроводила лукавым подмигиванием. Лорд Хендерсон искренне рассмеялся. Обстановка разрядилась — к большой радости султана, тайно потиравшего под столом руки. Зефира повернулась к Садиме. «А вы, собственно, кто? Нас не представили?» спросила она с улыбкой, извиняющей дерзость вопроса. «Меня зовут Садима, мисс». Садима прикусила язык. Ее застали врасплох, и эта мисс само сорвалась с губ. «Садима? Как, простите, дальше? Из каких вы краев?» спросила Зефира. Садима колебалась. — Садима служит горничной у дочери Уоткинс, живущей в Гринхейде неподалеку отсюда, — сказал лорд Хендерсон. — Она снисходительно терпит меня и помогает разобраться в себе, поскольку, как мне видится, мы можем стать женихом и невестой. Он говорил уверенно, самым естественным тоном. После его слов повисла пауза. — Теперь я понимаю, — сказала Зефира. При безупречной вежливости этих трех слов у них звучало явное презрение. Садима расслышала его и отметила про себя. Она хорошо разбиралась в знатных особах и разглядела в Зефире опасную женщину. — А вы, Садима, умеете петь? — лукаво спросила Зефира. Садима потупилась и сжала кулаки. — Лорд Хендерсон, я прекрасно вас понимаю, — устрел султан. — Вы увлеклись этой симпатичной горничной более чем естественно в ваши тагоды. Знали бы вы, как я чудил со служанками до женитьбы. — да. Мы в наших краях, пожалуй, не столь чопорны, как англичане в том, что касается любовных удовольствий. Мужчине, черт возьми, нужно женское общество. Оставьте эту милую девчушку при себе и видит небо. Пусть это не помешает женитьбе достойной вашего положения. Лорд Хандерсон приподнял одну бровь. Зефира обернулась к Садиме. Ее ледяная улыбка дала понять, что дочь не столь сговорчива, как отец. Едва она наденет лорду на палец кольцо, как милые девчушки придется паковать чемоданы. Терпению Садимы пришел конец. Она встала из-за стола и ушла, наплевав на приличие. В холле, убедившись, что никто ее не видит, она сорвала занавеску с планкина и раздорала в клочки. Поднявшись наверх, она заглянула в приготовленную для зефиры спальню. В ней стояла кровать немыслимой высоты. В столовой лорд Хендерсон расспрашивал гостей об их родной стране. Ему описывали тенистые внутренние дворики, освежаемые фонтанами, бескрайние сухие каменистые равнины, одежду, яства, домашних питомцев. После обеда гости удалились отдохнуть от дальней дороги. Вечером раздался гонг, зовущий на ужин. Садима отказалась от бремени еще одного светского застолья. Зефира вышла из своих покоев в новом, прелестном платье. Она сделала несколько шагов и остановилась. Затем окликнула первого попавшегося услугу и что-то приказала ему по-гречески. Говорила она быстро и резко. И тут заметила идущего в ее сторону лорда Хендерсона. Лицо ее вмиг стало приветливым. «Вы весьма строги с своими людьми», — заметил лорд. «Я? Строга?» — рассмеялась Зефира. Должно быть вас обмануло звучание нашего языка. Я сама мягкость». Вскоре Лекки вернулся и подал ей шаль. «Мне нужна не голубая, а синяя, я такая», — нежнейшим голосом проговорила Зефира на родном языке. «Шевелись, а не то велю тебя высечь». И вновь на английском. «Ведите, лорд, я иду». Лорд Хендерсон предложил ей руку. Слуга подбежал с синей шалью и спросил хозяйку по-гречески. «Что-нибудь еще, мисс?» Лорд Хендерсон обернулся к нему. «Нет, благодарю, все прекрасно, можете быть свободны», — сказал он на том же языке. Он говорил с небольшим акцентом, но совершенно свободно. На миг Зефиры растерялась. «Вы знаете наш язык, милорд?» «И еще несколько других», — ответил он, как ни в чем не бывало. К Зефире вернулось самообладание. «Значит, вы много путешествовали?» «Я никогда не покидал пределов своего имения». Зефира вновь не нашлась, что ответить. «Изучать язык — это тоже способ путешествовать», — прибавил он. Он тверже взял ее под руку. «Пойдемте, ужин готов», — сказал лорд. «Скучно будет бронить слуг за то, что еда остыла». Подле этого юного лорда со странными манерами Зефира впервые ощутил легкое беспокойство — когда вечером дворецкий сопроводил ее в приготовленную спальню, уверенность вернулась к ней не вполне. Когда на утро лорд Хендерсон спустился к завтраку, Зефира еще не встала. Он сел за стол, вид у него был как никогда изможденный. Султан посчитал это счастливым знаком. К концу утра среди слуг пошли разговоры, что дочь султана пропала. Ее стали искать повсюду. Лорд Хендерсон тоже исчез. Он поспешил в комнату, где Садиму чуть не приглотил шкаф. Там никого не было, он в тревоге обошел весь замок. Тогда-то Зефира и объявилась с полными руками цветов. Рано утром она вышла прогуляться и завороженная красотами парка, забрела дальше, чем думала. Вернулась она с румянцем на щеках, чуть растрепанными локонами и в мокрых от росы туфлях, счастливая и голодная. Отец, понимающе улыбнулся, радуясь, что дочь так хорошо держит роль. Сыграв вчера изысканную светскость, Сегодня она зашла с другого козыря, представ простодушной непосредственностью. Лорд Хендерсон провел по лицу рукой. — Хорошо ли вы спали? — спросил он устало. Не отвечая, Зефира продолжила играть в ловливое дитя. Она украсила стол цветами, а лоб отца поцелуем, схватила старелки тарелки тост и с жадностью им захрустела. Лорд Хендерсон следил за ней неприветливо. Зефира облизала губы, подошла и прошептала. — Ночь моя прошла в печальном одиночестве, милорд. — Тогда обратитесь к своему отцу, — ответил лорд Хендерсон. — Уверен, он подберет вам первоклассного мужа. — И совсем задешево. Одним взглядом лорд отвадил султана от дальнейшего торга и подал знак лакеем. Те стали проворно укладывать вещи. Зефира откланялась любезнее своего отца. Замок вновь погрузился в тишину. Лорд Хендерсон стоял, привалившись плечом к стене. Он был бел, как мрамор, на который опирался. Вздохнув, он выпрямился и отправился искать Садиму. Он нашел ее в маленьком мужском будуаре. Она сидела на табуретке, с кочергой на коленях, впившись глазами в его детский портрет. Садима сделала вид, что не замечает его. «Садима, ну не будьте так мрачные, начал он свою защиту. «Признайте, гости были довольно забавные». «Значит, вы позабавились». Ну что ж, рада за вас. А мне пришлось напяливать нелепое платье и терпеть нелепую комедию. Я чувствовал себя не на своем месте. Ваше место, не ваше место. Вы вольно выбирать его сами. Стоило только подыграть немного. Вот так. Лорд Хендерсон вновь очень удачно спародировал Маргарет. И мы бы вместе посмеялись над этим торговцем, коврами и дочерьми. садим вскочила. Ну да, конечно, вы правы. Какой пустяк. Всем известно, что достаточно платья, чтобы сделать из заморашки принцессу. «Раз все так просто, давайте поступим наоборот. Надевайте плащ пошире, вымочьте немного лицо и руки и пойдемте в трактир, пропустите стаканчик с конюхами. Посмотрим, как впишетесь в эту компанию». «Мы единодушны, меня быстро раскроют. Но кто сказал, что я пожалею о проведенном там времени? Уверен, мне пришелся бы по душе такой опыт, даже если бы все надо мной потешались. Чужое признание меня не заботит, а вот вы только и думаете, как на вас посмотрят другие». — Разумеется, — закричала Садима, — потому что для меня это вопрос выживания. Если уважаемые люди начнут меня презирать, меня отовсюду погонят. А это значит остаться без работы, голодать, бояться, что тебя оберут. Как это здорово, плевать на всех, когда не у них в лапах твои ломать хлеба. Для вас все просто, вы богаты и вольны делать, что нравится. Лорд Хендерсон натянуто улыбался. Садима не могла остановиться. «Будь вы женщиной, хотя бы и с состоянием, все равно были бы узницей, потому что вам пришлось бы спать в постели мужа, которого выберут за вас. Но вы даже этим не скованы». Садима заметила, что потрясает кочергой. Она устыдилась, что открыла свои слабости, да еще с такой горячностью. К глазам против воли подступили слезы. Лорд Хендерсон растерялся и шагнул к Садиме. «Вы правы», — сказал он. «Я думал, мы вместе позабавимся, но я ошибался. Я не поставил себя на ваше место, потому что не могу этого сделать». Плечи его поникли. Он привалился спиной к стене, усталый, как никогда. Отец мой умер, когда мне было и семь. Все слуги понемногу покинули замок. Я отвык разговаривать с другими людьми. Вот от чего должно быть, я так неловок с вами. И султан с дочерью показались мне такими смешными, вероятно, по той же причине». Для меня все ново, все занятно. Но я прошу прощения, что навязал эту забаву вам. Садима вгляделась в него внимательнее. Забава это сильно вас вымотала, заметила она. На лорде не было лица. Он едва стоял на ногах. Неопределенно махнув рукой, он как бы сказал: Спасибо, все в порядке? Садима вдруг поняла, что рановато записала его в эгоистичные богатые счастливчики. По всей видимости, жизнь его была отнюдь не такой счастливой, как она воображала. И, главное, она чувствовала, что-то его тяготит, он будто тащит за собой невидимую гирю. Ладно, забудем эту историю, сказала она, а теперь идите. Вам явно нужен отдых. Лорд снова неопределенно махнул рукой, обведя широким жестом стены, видимо, давая понять, что у него еще есть дела, и он отдохнет позже. Садима в ответ уверенно повертела кочергой. «Доверьте заботу о замке мне. Я всем займусь. Не бойтесь, милорд». И прежде чем лорд Хендерсон открыл рот, чтобы ее поправить, повторила «Не бойтесь, Адриан».